ЧАСТЬ ВТОРАЯ И вот он здесь. Чиж. Ее чиж. Выше ростом, чем она ожидала. Худее. Лицо почти утратило детскую округлость. Худое, холодноватое лицо. Недоверчивое. Сурово сжатые губы. Твердый подбородок. Интересно, в кого бы. Не вытона. и уж точно не в нее. «Чиж!» — ахает она. «Как ты вырос!» «Еще бы!» — отвечает он с неожиданным холодком. «Сколько зим, сколько лет!» Он мнется у двери, прячет глаза. Сразу видно, не доверяет ей. «Пока!» — думает она. «Пока!» — не доверяет. Она выключает фонарик. «Нельзя привлекать внимание», — поясняет она. «И знает, о чем он сейчас думает. Куда я попал?» Коридор узкий. За спиной слышно, как Чиж, держась за стены, пробирается вглубь незнакомой квартиры. Вот он споткнулся. Замер. Подошвы кроссовок шаркают по полу. «Сюда». «Подожди. Осторожно, пол неровный. Смотри, не споткнись». Говорит она скороговоркой «взахлёб». Необычно много, но поделать ничего не может. Я так и знала, что ты сообразишь. Тараторит она, пробираясь с ним по темному коридору. Знала, что у тебя хватит ума. «Откуда?» — спрашивает он. На пороге гостиной она останавливается. Ждет его, и рука его мимолетом касается ее талии, будто в поисках опоры, чего-то знакомого. Хочется взять его за руку, прижать к щеке его ладонь. но еще не время». «Мне сказали», — отвечает она. После темного коридора трудно привыкнуть к свету в гостиной. Чиж заслоняется ладонью, точно очутился под слепящим солнцем. Вот он разглядывает комнату, вбирает ее в себя по частям. Облезлые обои, как шелушащаяся кожа, продавленный линялый диван у стены, складной карточный столик с горой инструментов. Сверху на них уставилась словно чей-то глаз, голая лампочка. Видно, как взгляд чижа скользит от забитых фанерой окон к дождевым разводам на потолке, к ней самой, лохматой, в драной футболке и потертых джинсах, притаившейся в потьмах, словно отшельница. Не здесь он ожидал ее увидеть и представлял ее совсем другой. — Ты, наверное, устал, — говорит она, — «Комната для тебя уже готова». Она ведет его вверх по лестнице. Оранжево-красная ковровая дорожка приглушает звук их шагов. Тут и там на обоих темнеют квадраты. Здесь когда-то висели картины. «Чей это дом?» «Теперь ничей. Осторожно, не упади, здесь перила сломаны». На верхней площадке она открывает дверь. «Просторная комната, явно бывшая детская». Когда она щелкает выключателем, вспыхивает лампа со стеклянным абажуром-клоуном. В углу стоит кроватка, не застеленная с опущенным бортиком. Комнату она чисто вымела, но все равно здесь неуютно. Часть штукатурки обвалилась с потолка, обнажив тонкие планки, точно обглоданные кости. Окна затянуты черным. «Мусорные мешки», — объясняет она, — «чтобы света не было видно». Нужна осторожность, соседи думают, что дом заброшен. Опустив на пол школьный рюкзак, Чиш поправляет пленку, натянутую на оконную раму. Сколько раз она сама так делала, заслышав с улицы шум автомобиля. «Я здесь для тебя все устроила», — говорит она, — «на случай, если доберешься». Она разглаживает спальник, что разложен на диване у окна, — Взбивает декоративную подушку в изголовье. «Прости, что кровати настоящей нет. Всяко лучше, чем на полу». Чиж, дернув плечом, становится к ней в полоборота. Сквозь пленку на окнах с улицы просачивается далекий гул сирены, нарастает и вновь стихает. «Будь все иначе», — думает она. «Живи она все эти годы с ним. Возможно, ей был бы понятней этот язык». Язык тех, чье детство на излете. Все ухватки и намеки, небрежности, недомолвки. Может быть, она бы научилась все это понимать. А Итан понимает? Есть хочешь? Спрашивает она. И Чиш в ответ качает головой. Хоть на самом деле наверняка голодный. Тогда просто отдохни, говорит она. А поболтать еще успеем. Помолчав, она добавляет, «Чиш, как же я рада, что ты здесь!» Когда он был маленький, то всякий раз заливался слезами, если кто-то плакал рядом. От некоторых песен его будто жгло огнем, и стоило пошевелить хоть пальцем, он еще сильнее мучился. «Как жаль прощаться с дорогой из желтого кирпича!» Как грустно в клубе одиноких сердец, как тоскливо быть англичанином в Нью-Йорке. Музыка нота за нотой, будто сдирала с него кожу, и обнаженные мышцы пульсировали, горели. «Не надо, мама!» — рыдал он. «Выключи!» И Маргарет в ужасе неслась к стереосистеме, нажимала на паузу и крепко обнимала чижа. Ее всегда поражало, каким он был жадным до впечатлений, как он всему удивлялся. Он рос тихим, наблюдательным ребенком, все впитывал в себя, добро и зло, радость и боль, набухшие розовые бутоны вишни, мертвого воробья на тротуаре, крохотного, скукоженного, яркие краски воздушных шаров, рвущихся в бездонную небесную синь. До да чего зыбкой была граница между ним и миром, все пропускало, словно сито. У Маргарет душа за него болела. Как ему жить в этом беспощадном мире, если он человек без кожи, обнаженное маленькое сердечко, и любая мелочь может его ранить? Мальчик с нею рядом выглядит как чиж, говорит как чиж. Его лицо она узнала бы из тысячи, Но сейчас между ними встала преграда, мутная, словно слюдяная плита, и мешает его разглядеть, расслышать. Он будто держит ее на расстоянии вытянутой руки, а ближе не подпускает. Что-то в нем надломилось. «Ах, Чиж!» — думает она. Чиш выглядывает в коридор. Полумрак. Лишь слабый отсвет полумесяц на стене от лампы внизу. Чиж крадется на цыпочках мимо ряда темных комнат. Заглядывает в ванную. Унитаз и раковина грязная в зеленых разводах. Под ванной пышным ковром разросся мох. Только одна из комнат выглядит жилой. В углу незастеленный матрас, рядом на полу настольная лампа без абажура. Мамина комната. Воздух пропитан резким запахом пота. Мама, которая сажала цветы на солнышке, а вечерами нашептывала ему сказки, стала вдруг незнакомкой, отшельницей из тени. Был бы здесь папа, он все бы объяснил, помог бы разобраться, решить, что делать. На лестничной площадке свет, проникающий снизу, кажется грязноватым, будто линялым, и всю дорогу до своей одинокой комнаты чиш пробирается почти на ощупь когда чиш просыпается маргарет сидит на полу возле его постели на потертом ковре поджав под себя ноги и смотрит на него ласково кажется она долго им любовалась и терпеливо ждала когда он проснется и так оно и есть сколько времени спрашивает он хрипло Сквозь затемненные окна не видно, день сейчас или ночь. «Первый час ночи», — отвечает она. Она ставит перед ним кружку растворимого кофе. Чиж его не любит, аж скривился. Никудышная она мать, кофе ребенку принесла. Надо было что-нибудь другое, только ничего другого в доме нет. Она забыла, как надо. Все забыла. Зато от кружки веет теплом и уютом. Как раз этого ему не хватало в холодной комнате. И Чиж с трудом приподнимается, отпивает глоток. Пьет свой кофе и Маргарет. Горький, зато успокаивает, как мощное лекарство. «Газ отключен», — объясняет она. «Так что в доме нет ни отопления, ни настоящей кухни, только электроплитка». Зато воду и электричество пока не отключили, а это главное. «Что это за дом?» — спрашивает Чиш, но она молчит. «Придется сперва ему объяснить многое другое. С самого начала, — напоминает она себе, — для того она его и вызвала сюда. Чиш, говорит она, — хочу кое-что тебе показать». она ведет его еще дальше наверх на третий этаж где нет ни одной жилой комнаты сквозь дверные проемы голые дощатые полы кажутся умутами все чернее и чернее маргарет заходила туда всего однажды в день приезда всюду лежала с сугробами пыль ветхая мебель без ручек без ножек казалось тронешь и развалится старый проигрыватель на нем пластинка такая исцарапанная что и не заведешь Всюду проникала природа, просачивалась во все щели, понемногу захватывая дом. В разбитое окно в ванной протянулся длинный побег плюща, словно чья-то рука, искавшая дверную защелку. В спальне возле трещины в стене из пропитанного влагой ковра вырос целый лес грибов. И вот, стоя на верхней площадке, Маргарет нащупывает в тени шнур, и в потолке открывается люк, а оттуда свешивается лестница. Маргарет так и тянет взять чижа за руку, повести, но она сдерживает порыв, зная, что сдерживается и чиж. «Сюда!» — командует она и взбирается вверх по лестнице в густой сизый мрак, не дожидаясь чижа. Слышно, как сзади чиж неуверенно ступает на нижнюю перекладину. Маргарет заставляет себя карабкаться вверх, все дальше и дальше от него, и верить, что он не отстанет. На самом верху она останавливается и впервые смотрит на него. Глаза у нее приучены к темноте, а у него нет, и он больше прислушивается, чем приглядывается, нащупывает перекладины, похожие на шпалы. Лестница холодная, пыльная, сквозь щели в крыше проникают лунные лучи, и Чиш на ходу уклоняется от полосок света. Наконец он дополз до Маргарет, и она подставляет ему плечо. «Вот мы и пришли», — говорит она, скрипнув задвижкой. «Осторожно!» Они ступают на плоскую крышу в почти чернильную тьму. Зябко. Ветер вспарывает мрак, словно нож, но у Маргарет сердце тает. Какая же здесь красота! Внизу небрежно брошенной скатертью раскинулся город. Даже в этот безмолвный час вдоль улиц вьются огненными лентами потоки машин. Вдалеке, словно стальные деревья, высятся небоскребы, тянутся к луне. Чуть поблескивают темные окна, отражая осколки лунного света. Крыша пуста. Есть только город, и небо, и они. Ограждения нет. Острый край крыши обрывается в пустоту, а внизу — земля. Услыхав, как Чиж ахает от изумления, Маргарет на миг видит сына прежним, чутким, любознательным, с горящими глазами, в восторге от буйства жизни вокруг. «Я не...» — начинает он и умолкает. Делает шаг вперед по плоской крыше. Еще шаг. «Осторожно!» — словно ступает по горной тропе. «Не знал, что город такой большой!» — говорит он и протягивает руку, будто хочет потрогать пальцем далекий небоскреб. «Еще бы!» — вторит Маргарет. «Я на крышу выхожу только ночью, чтобы никто не увидел. Просто удивительно!» — продолжает она, глядя на горизонт, До того, как я сюда попала, не представляла, что город такой огромный. А когда я здесь очутилась, совсем молодой, то всюду, где только можно, ходила пешком, старалась увидеть как можно больше. Чиж чуть заметно поворачивается к ней ухом. Похоже, ей удалось его увлечь. Маргарет делает вид, что не заметила. «Конечно...» Добавляет она, «мне и по работе пришлось помотаться по городу, и я здесь неплохо все изучила». Она умолкает, выжидает. Рассказывал ли ему Итан? Знает ли он хоть что-нибудь? Но тут Чиж отзывается. Видно, заглотил наживку. «Что за работа?» — спрашивает он, не оборачиваясь, как будто ему все равно. «Курьер. Развозила письма и тому подобное». «Давно, еще в кризис. На велосипеде», — уточняет она, запоздала. Чиш молчит. Но преграды между ними сейчас нет. Маргарет никогда ему не рассказывала о своей нью-йоркской жизни, о том, что было до него. Сначала ждала, когда он подрастет, а потом ушла. Для него ее прежняя жизнь — чистый лист. Она смотрит, как Чиж свыкается с новым образом мамы, колесящей по городу, развозящей почту. «Что ты развозила?» — спрашивает он. «В основном посылки, иногда документы на подпись. В те времена многие фирмы закрылись, грузовиков не хватало и бензин вздорожал, а мы, велокурьеры, и брали дешевле, и доставляли быстрее». Маргарет следит за его лицом. Иногда продукты, — продолжает она, — и лекарства тем, кто болен и не может выйти из дома. Лекарства мы забирали в аптеке и оставляли на крыльце. «Мы?» — переспрашивает Чиж. «Нас было много. Все крутились, как могли». Она раздумывает, делиться ли подробностями. «Нет, лучше подождать». «Так ты познакомилась с папой?» Маргарет качает головой. Он был из другого мира. Студент. Мы и встретились-то по чистой случайности. Она выжидает. «Как он там?» Спрашивает она, не зная, как спросить о том, что ее волнует на самом деле. Каким он стал? Изменился ли за годы разлуки после всего, что случилось? Наверное, волнуется за чижа. Места себе не находит, — думает она с болью. Жаль, нельзя ему позвонить, сказать, что Чиш жив-здоров. Но это опасно. Пока что ничего не изменилось. Еще рано. Надо, чтобы он ей доверял, как доверяла она ему все эти годы, поручив ему ребенка. Чиж дергает плечом. Неопределенно. Но даже это движение выдает внутренний раздрай. «Все у него в порядке», — отвечает он. «Я так думаю». Маргарет ждет, затаив дыхание, но Чишни слова больше не добавляет. Все это время он внимательно смотрит на город внизу, шумный, суматошный. Одна рука у него зависла, точно он опирается на воздух или хочет ухватиться за край неба. Маргарет ждет, отпустив беседу на волю. Пусть все идет своим чередом. — Почему ты уехала? — спрашивает он наконец. От — Отчего-то проще задавать такие вопросы здесь, наверху, где все, кроме них двоих, кажется маленьким и далеким. Маргарет, как перед прыжком в воду, раскидывает руки, поднимает лицо, прикрывает глаза. Лунные блики играют в ее волосах. Серебрят их точно иней. В этот миг она словно фигура на носу корабля, что несется на всех парусах в незнакомые воды. Опустив руки, она вновь поворачивается к сыну. — Сейчас расскажу, — отвечает она. — Все тебе расскажу, если ты обещаешь слушать внимательно.